Глава 12. Рейд. Породившая этого зверя серебряная сфера имела предельный ранг, а значит, почти перешла на уровень золотых лиг. Встрется я с такой тварью в чистом поле, исход был бы очевиден и скорее всего плачевен. Но здесь, в подземном коридоре, против мага, убийцы и паладина с ростовым окованным металлом щитом, а также пехотным копьём рогатиной Шансы Арахнида полакомиться человечиной резко падали. Моё копье будто само рванулось навстречу бестии, уже летевшей на меня и желавшей вцепиться всеми восемью лапами во всё живое, до чего она сможет дотянуться, пробив или обогнув прямоугольный щит. Удар получился хорошим, остриё попало прямо в пузо. Однако вместо привычного лёгкого нанизывания Я ощутил сильнейшее давление на свой хват, будто у паука на его круглом животе был самый настоящий панцирь. Его лапы клацнули по щиту, по шлему и по правому наплечнику. Моё лицо вдруг ошпарило болью, а левый глаз перестал видеть. Возможно, я даже закричал, и вместе с этим воплем в существо ударил яркий концентрированный луч. Оно отскочило назад, и я не могу сказать, Но лишь для того, чтобы выплюнуть из низа махнатого живота липкий трос паутину. Тварь дёрнула паутинное железе на себя и закрывавший меня щит рвануло вперёд и вниз. В тот же миг паук снова ринулся в атаку, раскрывая горизонтальные челюсти. Я на мгновение зажмурился, уже представляя, как ядовитые жвалы смыкаются на моём шлеме, но тут поверх плеча что-то про свистело. Собрав в кулак волю, я заставил самого себя открыть глаза. Прямо в раскрывшиеся челюсти зверя сферы ударило что-то гибкое и острое. Он снова отскочил, в прыжке успев царапнуть по вовремя поднятому щиту. Из-под моих ног выскочила алая, сияющая птичка и устремилась вперед. Паутинные железы дрогнули, маленький липкий клубок белесой субстанции опутал искроптица и прибил его к стене. Тот вздохнул и, издав высокий писк, растворился в воздухе, шипя плавящейся паутиной. За моей спиной громко вскрикнул блик. Испытанный трюк с огненной птицей в этот раз не удался. Однако даже столь короткое, но отчаянное сопротивление заставило тварь прекратить свою атаку, зашипеть и попятиться назад во мрак коридора. На минуту мне показалось, что зверь с феры, привыкший получать свою добычу более простыми способами, откуда-то знает, что культиваторы плохо ориентируются в темноте, и потому решил заманить нас поглубже и заодно передохнуть, если, конечно, подобное существо вообще нуждается в отдыхе. Светомагия позволяла мне его видеть даже в таком мраке, какой был здесь. Бесте перешла на бесшумный шаг и на ближайшем перекрёстке поползла налево и куда-то вверх. В моей груди будто горело. Всё вокруг светилось золотым, словно разлитым по стенам и потолку. Тень Зер рванулась вперёд, словно стремясь догнать паука, но спустя миг снова появилась рядом. Зацепило, прошептал я от жжения, растекающегося по моему лицу. Это аура удаляет яд, бросил Зер. Я не вижу левым глазом. Прознёсся я и аккуратно присев на одно колено, положил копье возле себя, так чтобы в любой момент снова схватить его и продолжить бой. Пальцы нащупали глазницу на шлеме и проникли в неё, аккуратно потрогав невидящий глаз. На войне мне приходилось видеть, как люди продолжали драться с волочащимися под ногами кишками, как вытекали глаза, оголяя чёрно-красные глазницы. И я уже приготовился к нечто подобному. Но сегодня мне повезло. Мой глаз оказался цел. Я начал протирать его от спёкшейся крови, слушая одни мухам Зэра. Оно пробило шлем. Это не критично, просто царапина. Оно получило два укола и осталось живо, сказал я, поднимая копье. Помнишь, ты стены в храме проламывал? Неужели у тебя остались сомнения в силе зверей сфер и вообще культивации? Ухмыльнулся Зэр. Не осталось, вздохнул я, вставая и осматривая оружие. Это совсем не походило на медитацию, но я должен был попробовать. И закрыв глаза, мысленно обратился к обоим артефактам, висящим сейчас на поясе без дела. Я знаю, что вы не метал и не оружие. Я знаю, что вы часть меня. Сейчас мне очень нужна ваша помощь, но совсем в другом обличии. Вряд ли сработает Кникнул император, но тут же его глаза округлились. Меня услышали. Серебряный нож, артефакт воина, сначала превратился в искру, затем приобрёл форму моего щита и растекся по нему. Такую же трансформацию проделал и клинок, магический артефакт, перетекший в копье. Папа, братио, оно твой шлем вогнуло, послышался голос Фелиции. «Тут мне железо не поможет», — сказал я и, легко разорвав кожаные ремники расы, наклонился, позволив шлему и панцирю сползти на пол. Лицо вновь царапнуло. Паук и вправду вмял шлем, и он, увлекаемый тяжестью брони вниз, сдирал мне кожу. «Зря броню снял», — покачал головой Зер. «Мой стиль боя не подразумевает тяжелый доспех», — улыбнулся я. «Бронника цитируешь». — Это хорошо. Так на могильной плите и напишут. — Если не победим, то не напишут. Не над чем писать будет. Просто с гнием тут, и все, — ответил я, перешагивая через броню и кристаллы силы. — Братья, мы соберем их пока и разделим на четверых? — спросил у меня Блик. — Берите себе все. Мне не нужно. — тут же отозвалась мышь. — В первый раз вижу культиватора, который сам не спешит в Серебряную Лигу, — заметил Зер. пока Шут деловито собирал кристаллы и тут же пихал их в рот, с хрустом пережевывая. «Эх, еще б один кристалл, и я на последнюю бронзовую ступень попал бы», мечтательно выдохнул он за моей спиной. «Братио, если тебе интересно, то мы поделили все честно. На троих девять кристаллов». «И вы все на пороге последней ступени бронзовой лиги?» поинтересовался я. «Ну да», — ответил Шут. «Месье Братио». — просяще спросила мышь. — Может, всё-таки наденете броню? — Хм-м-м, — хмыкнул я, поворачиваясь к ней. — Слушай, мышь, тебе же только одного кристалла не хватает до Серебряной Лиги. Почему ты их не ешь? — Месье, брать его! — взмолилась девушка, и на её лице проступило нечто похожее на страх. — Не пытайте меня, пожалуйста. У нас многие не хотят туда. Вот тот же месье Жамалус, например. Знаешь, на что это похоже, спросил я пристально наблюдая за ней. Как будто вы все тут кормите серебряную сферу серебряными культиваторами, а сами не культивируете, потому что опасаетесь, что кто-то из ваших же и подставит. Почему вы так говорите? Я же вас заскулила мышь. А когда эти трое откормятся до серебряной лиги, кивнул я на довольную морду блика, ты нас предашь. Дай, угадаю, сколько надо в сфере культиваторов нашего уровня? 2, 3, пятеро ещё, выдохнула девушка, опуская голову. В мере теней её хвост агрессивно задрожал. Мы в группе, ты не можешь на нас напасть, иначе за тобой явится зверь, и мы не можем. Но если ты не расскажешь всей правды, я скручу тебя вон той паутиной и насильно скормлю кристалл, и тогда нас точно будет пятеро. пригрозил я убийцей. На последних словах мышь вскинула голову и с отчаянием заговорила: "Да, месье братио, я служу сфере. Да, ей нужно ещё 5 серебряных артефактов, чтобы стать золотой. А тут как раз вы, дуальный культиватор и тени в девочке, если они сегодня достигнут следующей лиги, задача сферы будет выполнена, и она освободит меня от пояса верности". а Жамалусу вернет его мужское достоинство, которое откусило еще в старые времена. — Не придворное, а какое-то сборище евнухов и девственниц, — буркнул я себе под нос, но так, чтобы меня услышали. — Но если вы убьете сферу, то, возможно, контракт с нами разорвется. Поэтому я хочу быть с вами, чтобы помочь это сделать. — Или подставить подножку своим хвостом во время боя, — хмыкнул Зер. «Прошу вас, месье братио», — продолжала мышь. «Пожалуйста, не гоните меня. Я знаю, что вы тот самый рай с бабуинту Лизенал Кровавый. Я знаю, вы сможете ее победить». Я с сомнением покачал головой. «Если я убью сферу, вряд ли она вернет вашему евнуху причиндалы, а с тебя снимет пояс». «Я чувствую, что вы великий воин, и потому хочу быть на вашей стороне». «Месье братио», — всхлипнула мышь. Сфера терроризирует весь город. Это она заставляет отправлять сюда культиваторов. На жалость давит тварь, заметил Зэр. Ну, хорошо. Я сделал вид, что уступил. Есть мысли, как убить серебряную сферу? Вам всем надо культивироваться до серебряной лиги и составить рейд. Тогда будет шанс, сказал император вслух. Нам надо ещё 33 кристалла, чтобы всем вместе шагнуть в высшую лигу. добавил блик. И мне один, призналась мышь. Тут должно быть много бронзовых зверей. Не страшно, мышь, против сферы идти, спросил Зэр. Страшнее жить в страхе, ответила она. Сегодня она убивает серебряных, а завтра её сферы-спутники начнут убивать всех, у кого есть дар. И это тоже не вся правда, прокомментировал Зэр. Не может убийца родить за всех? а девушка, никогда не знавшая мужчин, так желать снять пояс. «Райс, выведи её на чистую воду. Скажи, что ты в гробу увидел всю эту задумку, и сейчас возьмёшь и с боями уйдёшь из-за хворока». «Как же я уйду?» — мысленно усомнился я. «Там же целое войско наверху». «Да, но она-то не знает, что ты можешь. Она же думает, что ты тот Райс, который заварил всё это в Лазингаре». «Фелиция, Блик, Ларри, слушайте внимательно». Быстро заговорил я: "Сейчас разворачиваемся и назад. Нам легче перебить всех наверху, чем драться с хищной сферой такого уровня". От неожиданности Шут аж открыл рот. "Брат его, давай хоть культивируем нас до серебряный", взмолился он. "Потом успеешь ещё". Я холодно посмотрел на Мышь. "Она нам врёт, а с лжецом я дальше не пойду". "Но мисье" Заскулила та. Правду давай, потребовал я. И не часть, а всю, а то тем, кто выживет, придётся на пепелище для серебряной сферы культиваторов искать. Ладно, тут же успокоилась девушка, как по команде перестав всхлипывать. У маркиза Кавига есть сын. Вы его знаете, это мисс Ехавиньон. Недавно он культивировал до одной лиги с вами. Я, как и вы, получила заказ на сферу. потому что месье Хавиньон в опасности». «И теперь тебе надо либо скормить нас в сфере, либо убить её», — уточнил Блик. «Да», — кивнула девушка, «но я по-прежнему считаю, что её надо убить». «И...» — протянул я. «И маркиска Вига заплатит за её гибель», — сообщила она наконец-то, что скрывала всё это время. «Заплатит за её гибель», — мысленно повторил я и решительно произнёс вслух. В общем, так. Ты первый культивируешь до серебряной лиги, потом это делают мои ребята, а уж потом идём убивать сферу. И деньги делим поровну, вставил свои пять жестиров в блик. И деньги поровну, подтвердил я. Девушка дважды кивнула в знак согласия. На сей раз Зера остался удовлетворён ответами мыши, и мы, переглянувшись, продолжили свой путь в поисках бронзовых зверей. Смотриваясь в каждую тень и разветвление коридора, я ожидаю нападения того самого паука. Безусловно, серебряная тварь обладала разумом, а значит, опыт нашей недавней схватки был усвоен и ею.